Глава 23. Человек с фасеточными глазами один Впереди раскинулся невиданный прежде лес. Точно лес со страниц книги, выросший на его. Это совсем не значит, что лес недостаточно большой, не такой дремучий и тихий. Нет. Лес как раз огромный, дремучий, таинственный и тихий, просто чуточку не настоящий. Шагающий по траве высокий мужчина со светлыми волосами обернулся, подбадривая идущим за ним мальчика. Все в порядке. Я знаю тропу, по которой можно выйти на скалу. Я по ней много раз ходил. Там место такое классное, ну просто невообразимое. Когда заберемся, ты увидишь. Оттуда все выглядит иначе. Кстати, я там видел формозского длиннорукого скоробея». «Длиннорукий скоробей». Мальчик с серыми волосами думает, что на этот раз он обязательно должен увидеть жука своими глазами. Мужчина несет на себе все снаряжение, чтобы мальчик шел налегке и поспевал за ним. У мальчика светлая кожа, упрямые уголки рта и очаровательные глаза. На первый взгляд карие, но под другим углом голубые. С той минуты, как они покинули кемпинг утром, они идут без остановки уже более четырех часов, Мужчина следит за тем, чтобы мальчик шел ровным темпом и успевал перевести дыхание. Они идут вперед по тропинке, которую почти не видно. Как только мальчик останавливается, мужчина сразу же это чувствует. Мальчик уже трижды останавливался по дороге, потому что он обращает внимание на то, есть ли на земле фекалии млекопитающих, ведь внутри может оказаться скоробей. Стоит ему увидеть какое-либо движение внутри фекалий, он тут же останавливается. Тогда он поднимает жука из кучки фекалий, кладет его в баночку для сбора образцов и без всякого использования химикатов отправляет жука в отключку несколькими поворотами крышечки, закручивая ее посильнее. «Побудь здесь немного». Мальчик постукивает по баночке, но ничего не произносит, только как будто успокаивает скоробеев. «Я тебе не наврежу». Но Скоробей, понятное дело, ничего не понимает, кажется растерянным, размахивает своими шестью ножками, карабкается и соскальзывается со стеклянной стенки. Мужчина с мальчиком начинают потеть. В лесу очень тихо и темно, а тишина настолько глубокая, что слышно только их дыхание. В тот самый момент, когда мальчик подумал, не пора ли сделать привал, внезапно стало светло. Лес резко кончился, как будто кто-то нажал на выключатель и включил солнце. Как только мужчина с мальчиком оказались с одной стороны огромного утеса, им вдруг стало казаться, что по-настоящему реальным был лес, по которому они только что шли, а этот утес перед ними – лишь фантазия. Мужчина видел много чудес света. Он забирался и на этот утес. Но в этот момент он так потрясен увиденным и нет для него большего наслаждения, чем это чувство благоговения, навеянное предвкушаемым видом. Мальчик представляет, что насекомые, найденные им, живут в таком месте. В его лексиконе еще не слишком много прилагательных, он просто чувствует, как колотится его сердце и кружится голова. «Хм, разве здесь не здорово?» — говорит мужчина мальчику. Но мальчик не отвечает. Он слишком взволнован, чтобы знать, как правильно реагировать. К тому же он начинает сомневаться в своих силах, сможет ли он забраться наверх. Первоначально здесь никакого утеса не было. Только после землетрясения он отделился от горы. Мужчина видит, что мальчик колеблется. Когда мне было 10 лет, твой дедушка взял меня с собой в свободное погружение. И он сказал мне, что только если ты отправишься в места, где никто никогда до тебя не был, ты сможешь увидеть цвета, которые никто до тебя не видел. Мальчик кивает, хотя и не совсем понимает смысла этой фразы. Мужчина целый год не уезжал с острова. Когда у него не было важных дел, он брал мальчика на тренировки по скалолазанию. За это время он видел быстрый прогресс, которого мальчик добился в помещении. Кроме того, и на скалах, Мальчик удивлял взрослых, как будто он с самого рождения уже стал сертифицированным скалолазом. Каждый раз, когда кто-то хвалил мальчика, мужчина чувствует себя очень счастливым, как будто его самого похвалили. И, возможно, именно поэтому многие люди, знающие этого человека, думают, что он похож на ребенка. Мужчина внимательно осматривает скалу и ищет маршрут для восхождения, который отличался бы от предыдущего. Это его привычка никогда не подниматься дважды по одному и тому же маршруту, даже если он привел своего сына, которому только что исполнилось 10 лет. Мальчик начинает вынимать из рюкзака свое снаряжение, раскладывая вещи одну за другой. Он надевает свои альпинистские ботинки, страховочную обвязку и шлем. Мужчина мысленно рисует маршрут, делает глубокий вдох и находит первую опору. «Я лезу, а ты страхуешься и идёшь за мной по пятам, хорошо?» «Смотри, куда я лезу, я буду делать маленькие движения и выбирать камни, до которых ты сможешь дотянуться, понял?» Мальчик кивает и спрашивает. «А длиннорукий скоробей тоже сможет забраться наверх?» Мужчина сильно удивлен, тем, что мальчик вдруг заговорил и, подумав, отвечает. Ха -ха, «Ну, конечно!» Они начинают подъем, следуя друг за другом. Мужчина выбирает направление и использует скальные крюки, делая точки страховки. Затем цепляет на карабине веревку. При этом он видит, как мальчик смотрит на него снизу, подняв голову, и тянется за ним. Веревка тянется, и мужчина чуть заметно ощущает силу и вес мальчика, и от этого испытывает легкое чувство счастья. «Все в порядке! Ты можешь это!» мужчина спокойно говорит как будто боится потревожить утес мальчик следует по отсвечивающему холодным блеском вертикальному пути то и дело глядя по сторонам и рассматривая поверхность скалы он чувствует что попал в удивительный мир и готов прямо расплакаться но не от страха нет это абсолютно новый вид плача который мальчик еще никогда в жизни не испытывал с приближением сумерек Двое, наконец, забираются на вершину утеса. Мужчина и мальчик кричат от возбуждения, кричат на всю горную долину. Хотя мальчик редко разговаривает, зато кричит очень громко. Здесь с высоты можно видеть полок леса, слегка подрагивающий, будто зеленое море. Звук долетает до вершин деревьев, колышащихся волнами. Горные птицы вздрагивают, хлопая крыльями, Их стая взлетает, чтобы тут же исчезнуть на другом конце моря. Двое радостно начинают собирать газовую горелку, чтобы приготовить чай и еду в вакуумной упаковке. Их секретный план выполнен. Наполовину. На самом деле цель этого похода совсем не в восхождении на утес. Настоящая цель мужчины в том, чтобы помочь мальчику, которому только исполнилось 10 лет, просто подняться на этот утес. Испытать это. Благодаря этому тайному плану, отец и сын, некоторое время отдалявшиеся друг от друга, смогут восстановить отношения и стать ближе. После еды мужчина объясняет мальчику. «Отсюда можно увидеть звезд в тысячу раз больше, чем с равнины». Мужчина говорит. «Ты, наверное, думаешь, как же так, звезды ведь все время на небе, да? Конечно, это только вопрос видимости, того, что могут увидеть наши глаза». Например, мы ездили с тобой на водно-болотное угодье, смотрели на водоплавающих птиц. Там небо было в дымке из-за того, что в воздухе было много взвешенных частиц. Я помню, как твоя мама сказала, что теперь смотреть на звезды все равно, что смотреть через запотевшие очки. Все время говорит мужчина: мальчик не отвечает и не реагирует, как будто его вообще не существует. Мужчина всегда сожалел о том, что приехал на этот остров. Но ему пришлось остаться на этом острове. Он надеялся стать исследователем, первооткрывателем. В молодости он объехал на велосипеде Африку, на лодке под парусом пересек Атлантический океан, участвовал в ультрамарафоне в Сахаре, даже был участником одного интересного эксперимента по изучению сна, провел полгода под землей на глубине более 30 метров. Когда он приехал на этот остров вместе с женой, в то время бывшей еще его девушкой, Сначала все шло хорошо. Она могла вынести его внезапное исчезновение на две недели или месяц. Но с тех пор, как она забеременела, все изменилось. Мужчина иногда вспоминает, что в то время он действительно был готов остаться в семье ради детей и построить дом, в котором мог бы растить и воспитывать их. Дом он и вправду построил. Когда все было закончено, это было самое лучшее время. Ребенок вот-вот должен был родиться, Дом был удивительно оригинальным, жена опять стала нежной, как прежде, и как раз тогда он обнаружил, что все еще хочет уйти из построенного им дома. Мужчина то и дело не выдерживал. Зудело под кожей, ему хотелось покинуть дом и пойти в горы или отправиться за границу в экспедицию с друзьями. Жена, хотя на словах и разрешала ему, но наказывала его безразличием, и когда он возвращался, относилась к нему как к чужому. Позднее он просто молча уходил и молча возвращался, иногда и сам не понимая, что лучше – остаться дома или уйти. Возможно, поэтому мужчина находил утешение в сексе. Внешностью на Тайване он заметно выделялся, и ему легко было найти женщину, готовую лечь с ним в постель. Несколько раз он даже переспал со студентками своей жены – Хотя ему было совестно, но каким-то жестоким и грубым образом это вошло в его жизнь как противная жвачка, прилипшая к подошве. Но мне кажется, что звезды, которые я вижу в горах, это такие же настоящие звезды, как те, которые я видел в детстве. Когда я поднимаюсь в горы, такое чувство, что я будто возвращаюсь в прошлое. Это может быть одна из причин, почему я так люблю ходить в горы. Мужчина говорит и говорит, как будто и не мальчику вовсе, а себе самому. Он вздыхает и произносит. «Есть вещи, которые не то чтобы не существуют. Просто ты их не видишь». Когда небо потускнело, мужчина, держа в руке фонарик, пошел вместе с мальчиком в соседнюю со скалой рощу в поисках жуков. Поскольку он не взял с собой слишком много снаряжения, он делает импровизированную ловушку для насекомых кладет еще один фонарик на землю и направляет его на белую футболку, лежащую на земле. Хотя эффект не очень хороший, и это привлекает всего несколько мотыльков, но один из них — эребус, крупная бабочка с большими глазчатыми пятнами на передних крыльях. Мальчик открывает новую версию цифрового иллюстрированного атласа насекомых, который он взял с собой, и показывает мужчине картинку. Оба чувствуют большое удовлетворение. «Завтра мы спустимся с утеса и вечером остановимся на ночевку вон в том лесу. Я думаю, что там точно есть длиннорукий скоробей. Я поспрашивал специалистов по насекомым. Ты ведь уже собрал кучу редких жуков-оленей, да? Мы можем там задержаться на один день, а потом спуститься вниз. Я тебя проведу с другой стороны горы. Там можно выйти прямо в долину, к реке. Там отлично. Маршрут просто супер». Как сказали в прогнозе погоды, ясно будет только 4 дня, а потом начнутся дожди. Плохо, если пойдет дождь. Нам надо будет вернуться домой, пока дождь не начался. Мальчик кивает. Он так редко говорит, что выглядит намного старше своего возраста. Мальчик берет фонарик и идет к месту привала, внимательно осматривая окрестности. Сначала он световым лучом выбирает деревья, потом подходит поближе и начинает присматриваться, освещая стволы сверху вниз. Он находит 5-6 видов жуков-оленей. Он знает, какие деревья, какие виды жуков любят. Поймав по жуку каждого вида, он возвращается в палатку, берет ручку и в тетрадке подробно записывает место, время и вид насекомого, а потом измеряет их и распределяет по разным баночкам с насекомыми. Забравшись в палатку, мальчик вскоре погрузился в сон. Ему снилось, что он идет по подлеску из папоротников, видя вдалеке слабый свет. Он идет на свет, пока не оказывается в ручье. Стая зомбаров тоже переходит ручей. Ноги оленей тонкие, настолько тонкие, что, кажется, их придавил бы даже лунный свет. Зато прыгают олени так ловко, словно играют водой, как на фортепианной клавиатуре. Он хотел погнаться за ними, но олени исчезли, будто превратились в рыб. В конце ручья был лес. Мальчик чувствовал, что за его спиной что-то было, потому что слышал влажное дыхание, и оно было очень, очень, очень близко. Сон кончился, и мальчик медленно проснулся. Он открыл глаза и стал ждать. Дождь барабанил по тенту, натянутому над палаткой. Внутри стенки палатки покрылись капельками воды. Это означало, что температура внутри и снаружи разительно отличается. «На два погожих дня меньше», — подумал мальчик. До самого рассвета мужчина не вернулся. Его обувь исчезла, и кое-что из альпинистского снаряжения исчезло. Мальчик надевает плащ, ищет мужчину возле палатки, но безуспешно. Дождевые облака вдалеке мрачные и темные. Они накрыли всю гору, и запах дождя смешивается с запахом стеблей травы. Дождь пойдет еще сильнее. Мальчик думает, что надо включить передатчик. На второй день мужчина попросил его выключить передатчик, потому что они тайком пошли к Большому Утесу, и нельзя было, чтобы их передвижение отследили. «Теперь, когда его нету, только с включенным передатчиком появятся люди, чтобы спасти папу или спасти меня». Мальчик так думает, но он тут же вспоминает о том, что его папа может нырять на глубину в 200 метров, и он в одиночку пересек океан под парусом. Несчастный случай невозможен. И «Если папа вернется, то у меня будут неприятности». Эта мысль его немного успокоила. Он возвращается к палатке и готовит себе еду. Он не слишком разбирается, как пользоваться газовой горелкой. Вынув из рюкзака всю еду, он выбирает овсянку. Через 20 минут еда готова. Еды хватит на 4 дня, а воду можно пить дождевую. Он знает, где лежат таблетки для обеззараживания воды. «Вот так. Надо просто успокоиться, и все будет в порядке». О, «Конечно. Просто успокойся, и все. Один. Когда ты один, то легко бояться трудностей. Если не бояться, то все будет в порядке». Второй день проходит в ожидании. С наступлением сумерек дождь стал хлестать, как сумасшедший. Видимость почти нулевая. Он чувствует, что становится все холоднее» потому что многие вещи промокли. Он вспоминает о передатчике. «Если папа завтра утром не вернется, я включу передатчик». Полдня ничего не изменит. Вечером мальчик лежит и слушает, как бьется его сердце, но сознание, наверное, уже где-то далеко. Он опять заснул и видит продолжение предыдущего сна. Мальчик повернул голову и увидел, что позади него стоит зомбар и принюхивается к нему. Как только он обернулся, то оказался нос к носу с этим самым крупным оленем. Мальчик сделал несколько шагов назад, зомбар повернул голову и побежал. Его хвост замерцал, как светлячок. Мальчик погнался за ним и обнаружил, что бежит вдоль скалистого обрыва. Зомбар превратился в горного козла и побежал в лес, очень похожий на тот, через который они проходили, когда пришли, а затем внезапно остановился в самом конце. Оказалось, что там была стая зомбаров и еще много горных козлов. Мальчик уже не мог сказать, за каким зомбаром он гнался, за каким козлом он гнался. Деревья, зомбары, горные козлы уставились своими глазами на мальчика. Немного погодя, мальчик заметил мужчину, стоящего за зомбарами и козлами. Он нежно гладил уши одного из козлов. Уши у козла были заостренными, пушистыми и, похоже, что они слышали много секретов. «Где мой папа?» спрашивает мальчик. Мужчина показывает подбородком вперед. Мальчик смотрит в том направлении и видит, что гора очень далеко, а сам он сейчас стоит спиной к огромной скале всего лишь в одном шаге от того, чтобы оступиться и упасть в бездну. И у него перед глазами в этот момент расстилается зеленое море, мириады волн.